Тридцать четвертое. Домой приехал в половине седьмого, лег, час не мог заснуть. Это было не похоже на прошлой истории. Клелия оказалась неглупа и пленительно смешлива, но помимо этого что-то сближалось с ней. Какая-то она была родная, что ли. Понял вдруг, потому что русская. У него не случалось русских подружек, только сейчас осознал, какие они все-таки были чужие. Марго и Сью, а это своя. Всеобщее, кот Матрускин, который еще и на машинке умеет, не любовь к опусам Лимонова, и как же забавно она изобразила набравшегося Ельцина. Он все шарахался от соотечественничков с их совдеповским менталитетом, как кот от пылесоса. А вот и не лезет он у нее из ушей, менталитет этот. Условились вечером двинуть в кино. Недавно вышел фильм Альмадовара про Каридо. Думал скачать его, но можно и на большом экране посмотреть. Процесс охмурения как-никак.